Глава десятая Джудит буквально кипела от возбуждения, когда вернулась домой. Она всё думала, кем же мог быть второй убитой. Возможно, после вечернего выпуска новостей на местном телеканале выйдет специальный репортаж об этом происшествии. Но как скоротать время до тех пор? Джудит посмотрела на стопки старых газет и журналов, расставленные по углам гостиной. Беспорядок начинал причинять ей неудобство Одними пальцами женщина коснулась цепочки, которую носила на шее, не снимая, а потом сжала в руке висевший на ней ключ и покосилась на дверь за столиком с напитками. Джудит стояла не в силах отвести взгляд от двери и размышляла о чем-то. Усилием воли она заставила себя убрать ключ под блузку. и просто необходимо было чем-то занять себя. Немедленно. Джудит направилась к обеденному столу, на котором лежал незавершённый пазл. «Да, это определённо то, что нужно», — решила она. Джудит села за стол и присмотрелась к изображению на коробке. На фоне Эдинбургского замка, слегка склонив голову набок, сидел Вестхайленд Терьер в клетчатой жилетке. Миссис потс не любила Вестхайленд-терьеров, тем более в милой собачьей одежке. Но все свои пазлы она покупала в благотворительных магазинах. Собранные пазлы возвращались обратно в магазин. Этот Джудит взяла только потому, что ещё не собирала его. Джудит провозилась с головоломкой несколько часов и к шести вечера поняла, что проголодалась. Женщина прошла на кухню, и приготовила себе яичницу из одного яйца, тосты и чай. Недавно она загорелась идеей немного сбросить вес. «Ну разве этим наешься?» Джудит скептически осмотрела свою тарелку. «Добавлю еще одно яйцо». Поразмыслив еще мгновение, женщина смазала тосты маслом и насыпала в вазочку чипсы. «Иногда можно и побаловаться». Потом Джудит подумала, что к чаю неплохо было бы достать одну из тех крошечных шоколадок, которые она обычно покупала для пудинга. Правда, в последний раз в магазине их не оказалось, поэтому женщине пришлось взять большую плитку шоколада с орехами. «Растяну ее на неделю», — пообещала себе Джудит. В тот момент, когда по местному телеканалу начались новости, она как раз доедала последний кусочек. Как только ведущий новостей с серьезным видом сообщил, что в марлу произошло убийство, Джудит отложила в сторону поднос на подушке. Она взяла в руки самый острый карандаш и листок бумаги в клетку. Нужно было зафиксировать все детали происшествия. На этот раз жертвой стал таксист по имени Игбаль Кассам. Преступление, по всей видимости, было совершено утром, И теперь полиция разыскивала возможных свидетелей. «Информации совсем мало», — подумала Джудит, переводя взгляд со своего листка обратно на экран. В кадре появилась женщина с доберманом, спешно покидавшая дом. Поравнявшись с репортером, она заявила, «Мне запрещено с вами разговаривать». По ее восторженному лицу было видно, что она рада вниманию журналистов. «Скажите, вы дружили с мистером Кассамом?» спросил репортер, не обращая внимания на ее слова. «Мой рот на замке. Вы не услышите от меня ни звука. Хотя вот что я вам скажу. Того, кто сделал это с Игбалем, следует повесить на ближайшем фонарном столбе. Пойдем, Эмма». Джудит вдруг поняла, что не раз видела эту женщину раньше. Та часто прогуливалась с разными собаками вдоль набережной Темзы. Наверное, она работает няней для собак. Но что она делала в доме мистера касама Может, они были знакомы?» Джудит подошла к серванту и плеснула в стакан немного виски. Этот ежевечерний ритуал она переняла у тетушки Бетти, когда переехала в особняк, чтобы ухаживать за ней. Именно так Бетти начинала каждый свой вечер. Подходила к серванту, и наливала в тяжелый хрустальный стакан порцию скотча. «Это лекарство», — объясняла она и добавляла, что ни разу не болела простудой с тех пор, как завела эту полезную привычку. После ее смерти Джудит каждый вечер наливала себе стаканчик в память о покойной родственнице. Она разделяла мнение Бетти. В конце концов, Употребление полезных и органически чистых продуктов делает жизнь приятнее, разве нет? Джудит приложила губы к краю стакана и подумала о том, что ей непременно нужно поговорить с женщиной, которая знала мистера Косама. Виски определенно улучшает мыслительный процесс. Налью себе еще немного, — решила она, когда стакан опустел. На следующее утро Джудит налила в термос крепкий чай, приготовила несколько сэндвичей со свёклой, который упаковала в коричневую обёрточную бумагу и отправилась прогуляться по набережной Темзы. Джудит пребывала в прекрасном настроении. Она с восторгом огляделась по сторонам. У самой реки лениво пощипывали траву коровы с местной фермы. Вдалеке виднелся Уинтерхилл, поросший лесом хребет, отделявший Марлоу от живописной деревни Кукхэм. Такие прогулки Джудит любила всей душой. Она просто наблюдала за тем, что происходило вокруг. Бывало, по реке проносились моторные катера или спортивные байдарки, в которых слаженно работали веслами ученики местной спортивной школы. В заводе Иногда можно было увидеть стайку молодых лебедей. На набережной всегда кипела жизнь. Подростки плескались в воде у зарослей камыша. Родители учили детей кататься на велосипедах. Собачники избивались в небольшие группки и болтали друг с другом, пока их питомцы резвились на берегу. Джудит разложила свою накидку на траве в тени плакучей ивы. Она не взяла с собой ни книгу, ни кроссворды, поскольку знала, что будет занята созерцанием окружающего пейзажа. Некоторое время Джудит сидела неподвижно. Она слушала треск кузнечиков и с наслаждением вдыхала теплый воздух. Вдруг поблизости раздался звонкий лай. Джудит повернула голову в сторону — и увидела ту самую женщину, у которой брали интервью в связи со смертью мистера Косама. Она выгуливала собак. Джудит надеялась на эту встречу. Она оперлась рукой на корень дерева и попыталась подняться на ноги. В ее возрасте сделать это было куда труднее, чем хотелось бы. Джудит крякнула и сделала рывок вперед. «Черт подери!» выругалась она, поправляя одежду. «Если бы она могла дать совет себе молодой, он звучал бы так. Не старей!» Джудит подхватила с земли накидку, отряхнув ее, набросила на плечи и двинулась в сторону женщины с собаками. Та производила впечатление уверенного в себе человека. «Ее поза многое говорит о ней», отметила Джудит. Женщина выглядела как генерал, оценивающий свое войско, или, скорее, как капитан у руля старой шхуны. Пожалуй, именно так. В своей широкополой шляпе и тяжелых походных ботинках она была похожа на капитана пиратского корабля. Приблизившись, Джудит поприветствовала женщину. «Доброе утро». «Доброе утро», — Сьюзи широко улыбнулась. «Я вас знаю». «Вы та дама, что живет в особняке у реки, верно?» «Вы правы, и я удивлена, что вы меня знаете». «Я уже много лет каждый день прохожу мимо вашего дома. Откровенно говоря, мне всегда было любопытно посмотреть, каков он внутри». Женщина рассмеялась, чем совершенно сбила Джудит с толку. «Джудит Поттс». «Сьюзи Гаррис». Женщины помолчали, наблюдая за тем, как собаки носятся по лужайке. «Какие милые создания!» Джудит заговорила первой. «Вы правда так думаете? У вас ведь нет собаки!» «Должна признаться, что больше люблю кошек». «Кошек?» переспросила Сьюзи. «Должно быть, капитан Ахав говорил о китах с таким же пренебрежением в голосе». «А вот мне они не нравятся. Они всегда с некоторым презрением относятся к своим хозяевам. Вот как? Собаки совсем не такие. Они верные, никогда не предадут. Пожалуй, вы правы. Надеюсь, вы не против того, что я заговорила с вами. Признаюсь, наша встреча не совсем случайна. Правда? Вчера вечером я видела вас по телевизору. «Скажите, вы были знакомы с тем несчастным, которого убили в пригороде?» «Вы об Икбале?» «Именно». «Я знала его. И знала очень хорошо. Мы виделись почти каждый день. А вы не были знакомы?» «К сожалению, нет. Но, видите ли, мой сосед Стефан Данвуди был убит на прошлой неделе, и я пытаюсь выяснить, не связаны ли эти две смерти между собой». Сьюзи огляделась вокруг, словно хотела убедиться, что поблизости никого нет. «Вы серьёзно?» «Извините, вы расследуете убийство соседа?» «Верно». «Потрясающе! Мне нравится ваша идея!» Сьюзи вновь растянула губы в широкой улыбке и перевела взгляд на плескавшихся в воде псов. «Джудит?» Терпеливо ждала, когда женщина вновь заговорит. Но та молчала. «Как вы думаете, такое возможно?» — не выдержала Джудит. «Что? Эти убийства могут быть связаны?» «О, конечно!» — воскликнула Сьюзис, похватившись. «Простите, я задумалась!» Она достала из поясной сумки жестяную банку с табаком и папиросную бумагу и принялась скручивать сигарету. «Может, расскажете мне, что вам известно?» Джудит рассказала все. О том, как слышала выстрел, убивший Стефана. О том, как нашла тело соседа. О том, как выяснила, что Эллиот Говард мог быть причастен к преступлению. И даже о том, что у него было железное алиби. «Удивительно. Я тоже так думаю». «И вы считаете Эллиота Говарда убийцей?» «Вы знаете его?» «Я прожила здесь всю свою жизнь. В этом городе я знаю всех и каждого». «Не могли бы вы рассказать о нем?» «Он очень высокий». Джудит кивнула. Она терпеливо ждала продолжения. «У него всегда были красивые волосы», — задумчиво добавила Сьюзи. «Это была не та информация, которую надеялась получить Джудит. Вспомните, пожалуйста. Когда вы видели его в последний раз? Знаете, я вдруг поняла, что никогда с ним не разговаривала. Хотя точно знаю, что он живет в новом доме в конце Джипси Лэйн. Это уже что-то, не так ли? Джудит изо всех сил пыталась скрыть разочарование. Безусловно. У вас есть какие-то догадки о том, по какой причине убили Игбаля? Абсолютно никаких. «Может, он замышлял что-то... нехорошее?» Сьюзи сплюнула кусочек табака. «Не думаю. Игбаль был невинен как младенец. Видите, вон того добермана». Сьюзи кивнула в сторону Эммы. «Это его собака». «Доберман?» Джудит всегда считала, что собаки этой породы отличаются агрессией по отношению к незнакомцам. «Вот только не начинайте». Сьюзи закатила глаза. «Доберманы самые лучшие. Это сторожевые собаки. Они всегда защищают хозяина, если думают, что ему угрожает опасность. Они легко отгрызут вам руку, если придется. Кстати, по моим наблюдениям, самки злее самцов. Но Эмма самое добродушное животное из всех, что я видела». Сьюзи замолчала. «Значит, Эмма — собака Игбаля?» — спросила Джудит, не дождавшись продолжения. «Они были чертовски похожи». Сьюзи вынырнула наконец из своих мыслей. «Хотя до этого она жила у того старика по имени Эзра. Эзра Гарингтон, кажется. Он был соседом Игбаля. В прошлом году у него обнаружили рак». Игбаль часто подвозил его в больницу или в аптеку, он ведь был таксистом, и никогда не брал со старика плату. Помогал по доброте душевной. Лично я не стала бы делать этого ни для кого из моих соседей, а ведь с каждым из них я знакома много лет. Джудит улыбнулась из вежливости. Шутка не показалась ей такой уж удачной. В любом случае, у Эзры был плохой прогноз, счет шел на месяцы, если не на недели. И его очень расстраивало, что об Эме некому будет позаботиться после его смерти. И тогда Игбаль, который, уж поверьте, ничего не знал о собаках, сказал, что возьмет ее себе. Так он и сделал, когда Эзра умер. Любой другой сразу избавился бы от Добермана. Я бы точно так поступила. Но Игбаль сказал, что не может нарушить слово, которое дал умирающему человеку. В общем, он забрал Эмму. Узнав, что собакам этой породы нужно много двигаться, он попросил меня ежедневно ее выгуливать. Игбаль не мог быть замешан в чем-то противозаконном. Он был практически святым человеком. Но все же кто-то нашел причину его убить. Возможно, Игбаль вообще был ни при чем? Нет. Это должно быть как-то связано с ним. У меня есть предположение. Я ведь уже сказала, что Игбаль был таксистом. Так вот, он мог подвозить преступника. И он мог случайно услышать или увидеть что-то. И когда преступник понял, что Игбаль может выдать его полиции, он пробрался к нему в дом и устранил его. Джудит не могла не признать, что в словах Сьюзи было рациональное зерно. Думаю, вы правы. Наверняка Игбаль увидел или услышал что-то. Вероятно, в Марлоу творится нечто ужасное, и кто-то пытается скрыть это, убивая людей. Сьюзи скривилась. Она сделала глубокую затяжку и выбросила сигарету. Здесь много всего происходит. Вы ведь не думаете, что Марлоу — это красивые пылесадники и чистенькие машинки? «Разве нет?» «Я выгуливаю здесь собак почти три десятилетия. И вот, что я вам скажу. В этом городе немало порочных людей». Эти слова несказанно удивили Джудит. «Эмма, стой!» — неожиданно выкрикнула Сьюзи, увидев, что доберман погнался за такси Эмма быстро настигла свою жертву и прикусила таксу за шею. «Отпусти Арнольда!» Взвизгнула Сьюзи и рванулась к собакам. «Извините, мне пора», — бросила она Джудит через плечо. «Эмма, фу! Немедленно отпусти Арнольда!» Как только Сьюзи убежала, Джудит затоптала тлевшую на земле сигарету. Не хватало еще, чтобы в такую жару загорелась трава. Джудит посмотрела на небо и постаралась осмыслить все услышанное. Она получила не так уж много ценной информации. Впрочем, в одном Сьюзе была права. Игбаль мог случайно услышать или увидеть что-то, и за это его убили. Женщина решила еще раз хорошенько все обдумать, а заодно и прогуляться, и направилась в сторону Марлоу. Миновав поле, она оказалась в парке Хиггинсона, где ненадолго остановилась, чтобы понаблюдать за играющими на площадке детьми. Ее бодрила энергия маленьких хулиганов. Скоро Джудит двинулась дальше. Она миновала церковь и снова оказалась в поле. Вдалеке она разглядела женщину, которая шла ей навстречу. Темные рыжие волосы красиво разметались по ее плечам. «Совсем как у той, что вчера стояла у дома Стефана», — подумала Джудит. И тут она кое-что поняла. Это была та самая женщина. «Добрый день!» — Джудит махнула ей рукой. Женщина остановилась. «Прошу вас, подождите!» Джудит зашагала быстрее, но незнакомка поспешно развернулась на каблуках и бросилась бежать. Джудит рванула вперед. Хотя она была в неплохой физической форме, поскольку много плавала и часто каталась на велосипеде, Женщина оказалась проворней и быстро увеличивала расстояние между ними. Ноги Джудит постоянно путались в траве, но она не сдавалась и продолжала преследовать незнакомку. Скоро та скрылась за распахнутыми настежь железными воротами. Через полминуты Джудит добралась до ворот и вышла на засыпанную гравием парковку. Перед ней стояло около дюжины автомобилей. «Где же ты?» В стороне послышался хруст гравия. Бордовая машина, быстро набирая скорость, направилась к выезду с парковки. За стеклом с водительской стороны мелькнула густая копна рыжих волос. Скрипнув шинами, автомобиль умчался прочь. По какой-то причине женщина снова сбежала от Джудит. И вдруг Джудит поняла, что встречала ее раньше, до всех этих событий. Но где? Она еще долго ломала голову над этим вопросом, но в итоге была вынуждена принять тот факт, что личность беглянки по-прежнему являлась для нее загадкой.